Глава тридцать вторая. Восьминогие уроды. Валентина Ланская, мачеха Алины, наконец-то вернулась домой после двухдневного отсутствия. Новый поклонник, молодой владелец текстильной фабрики, подвез Валентину на шикарной машине к особняку и нежно поцеловал на прощание. «Я позвоню тебе завтра», — пообещал он, — «моя королева». «Буду ждать». Она обожала, когда он называл ее королевой. «Мой пупсик». Пупсик, весивший, должно быть, килограмм сто пятьдесят, расплылся в счастливой улыбке и вдавил педаль газа в пол. Валентина кокетливо взбила прическу и помахала ему рукой на прощание. Затем отворила калитку и сразу же обратила внимание на садовую дорожку. Светлые мраморные плитки покрывала какая-то липкая коричневая дрянь. Такие же пятна украшали ступени крыльца и пол в прихожей. Входная дверь была распахнута настежь. — Алина! — раздраженно крикнула мачеха. — Какого дьявола ты тут делала? Ей никто не ответил. — Стоит только отлучиться на пару дней. Закипая от злости, Валентина вошла в дом и оторопела. Повсюду царил страшный беспорядок. Мебель перевернута, картины сорваны со стен, ковры сбиты и скомканы, и везде висела густая паутина. Толстые нити опутывали все, на что не падал глаз. Белесые сети свисали с потолка и тянулись по полу. — Мерзавка! Опять притащила домой этих тварей! — Ну, попадись! Мне только в бешенстве крикнула Валентина и поспешила в свою комнату. Но и там творилось что-то невообразимое. Дверцы платяных шкафов были открыты, на полу валялись пустые ящики. Одежда, ее эксклюзивная коллекция от знаменитых кутюрье, которая обошлась ей в целое состояние, была разбросана по комнате и заляпана той же липкой гадостью. Валентина взвыла и затопала ногами от ярости. Вдруг под каблуками что-то хрустнуло. Женщина опустила взгляд и увидела разбитые вдребезги дребезги очки. Тут мачеха почувствовала, что произошло неладное. Девчонка берегла свои очки, как зеницу ока, и никогда с ними не расставалась. В этот момент из пристроенного к дому гаража донесся громкий протяжный скрежет. Словно кто-то пытался сдвинуть металлическую дверь без помощи подъемного механизма. Неужели в дом проникли грабители? Валентина на цыпочках прошла в кабинет, некогда принадлежавший ее покойному мужу, и осмотрелась в поисках оружия. Вообще-то оружия было полно, но либо слишком ветхого, либо чересчур тяжелого. Наконец, мачеха выбрала длинный тонкий трезубец, покрытый витиеватой резьбой, и, взяв его наперевес, тихо двинулась в гараж. Там она и увидела свою падчерицу. Алина стояла к ней спиной, едва различимая в полумраке, и наблюдала за чем-то, чего Валентина не видела. Поутихшая злость тут же вернулась. — Чем ты тут занимаешься, дрянная девчонка? — раздраженно крикнула Валентина. — Общаюсь со своими друзьями, — невозмутимо произнесла Алина. Только теперь Валентина заметила, что стены и пол гаража покрывала темная шевелящаяся масса. Пауки — твари, которых Валентина боялась больше всего на свете. С трудом сдерживая рвущийся из горла крик, она вцепилась в рукоять трезубца так, что побелели костяшки пальцев. «Голиаф, мой любимец, сегодня вернулся домой», — каким-то безжизненным голосом проговорила Алина. Он упал в бассейн вместе со мной и сотнями своих собратьев. А теперь с ним происходит что-то интересное. «Что ты несешь, черт тебя возьми!» Он растет, увеличивается в размерах прямо на глазах. И он тоже слушается меня. Они все повинуются мне, словно я их королева. Я слышала, что так бывает, но никогда не видела ничего подобного. Где, интересно, друзила? — Да что здесь происходит? — конец разъярилась Валентина. Кривясь от отвращения, она стряхнула с носка модельной туфельки несколько пауков. Затем смахнула трезубцем тварей, облепивших порог гаража, и шагнула в помещение. Под ее каблуками хрустнула. Алина гневно обернулась к Валентине. «Как ты смеешь!» — прошипела она. В этот момент из груды хлама позади нее поднялась неясная шевелящаяся тень размером с большую собаку. Из-за спины Алины вытянулись суставчатые мохнатые лапы. и угрожающе затрепетали в воздухе. Монстр медленно выбрался на освещенный участок пола, и четыре пары черных глаз уставились на остолбеневшую женщину. А потом мачеха завизжала. Трезубец выпал из ее рук. Не переставая пронзительно визжать, Валентина забилась в угол гаража и закрыла лицо руками. Она визжала, когда Алина приказывала паукам скрыться и вызывала врачей. Визжала, когда ее в смирительной рубашке загружали в машину психиатрической клиники. «Восьминогие уроды!» — кричала Валентина. «Восьминогие уроды!» Алина, счастливо улыбаясь, махала ей вслед рукой. Неожиданно у ограды появились Никита, Артем, Клепцова, Леонова и еще какой-то парень. «А эти что здесь делают?» — удивилась Алина. Машина, увозящая Валентину в лечебницу, скрылась из виду. «Что произошло?» — обеспокоенно спросил Никита. «Моя мачеха спятила», — равнодушно ответила Алина. Она всегда вела себя странно, но в последнее время ее состояние ухудшилось. Пришла домой и ни с того ни с сего начала визжать. «Кошмар!» — выдохнула Вероника. «Ну, теперь будет о чем с девчонками потрепаться». «А с тобой-то все в порядке?» — спросил Никита. «Ты неважно выглядишь». «Все нормально», — холодно произнесла Алина и, оставив их у ограды, ушла в дом. «Пусть заботится о своей ожеговой». Голиаф ждал ее в гостиной. «Только ты всегда понимал и любил меня», — сказала ему Алина, «несмотря ни на что. Но теперь я уже не та, что прежде». Я красива и смертоносна. Я сверхженщина. Жаль, что Легостаев этого не понял. Связался с этой дурочкой и думает, что он счастлив. Что ж, пусть остается с ней. Таков его удел. Она показала пауку газетную вырезку, на которой был изображен оборотень, о котором все только и говорили. Мускулистое тело, густая шерсть, и острые клыки. «Встретить бы мне этого красавчика», — мечтательно вздохнула Алина. «Он такой же, как я, сверхчеловек. Уж мы бы нашли, о чем поговорить. Вот только где его искать?» Гляв вместо ответа подбежал к стене и начал быстро растягивать на ней толстую паутину, закручивая ее ровными кольцами. Алина с любопытством наблюдала за его действиями. «Однако с мачехой мы разобрались», — сказала она пауку. «Пусть теперь охмуряет санитаров в психушке». Остался профессор Клебин, хитрый скользкий червяк. «Знаешь, я ведь несколько раз звонила в Экстрополис, но после того случая он перестал ходить на работу, а его домашний адрес мне не сказали. Но не может же он скрываться от меня вечно. Алина плюхнулась в оплетенное паучьими нитями кресло и включила телевизор. Какое совпадение! На экране профессор Клебин рассказывал журналистам о грядущей выставке в Куполе Мира. «Открытие состоится завтра», — улыбаясь, говорил он. «Это будет настоящее событие для всего научного мира Санкт-Иринбурга! Мы вложили в эту выставку столько сил и средств. — Вор! — рявкнула Алина и швырнула пульт от телевизора об стену. Пульт повис в паутине Голиафа. — Грязный вор! Мерзавец и убийца! У тебя еще хватает наглости красоваться на телевидении. Ты мне за все ответишь. Я заставлю тебя страдать. Она вновь повернулась к Голиафу. Это выставка, задумчиво произнесла она, хорошее место, чтобы встретиться с Клебиным. Но стоит ли афишировать себя? Что же делать? Взгляд Алины упал на картину, изображающую Арахну. И тут ее осенило. Жители города на всю жизнь запомнят это мероприятие. И Алина. Довольно усмехнулась.